Глава четвертая. Убей меня, если хочешь. Анна старалась развлечь себя в ожидании дня свадьбы. Вышивала, рисовала, музицировала, пела. Кроме прочего, одолела личную библиотеку короля своими бесконечными визитами. Люциана нигде не было видно, и этот факт почему-то огорчал девушку. Хотя она подозревала, что встреча с ним не сулит ей ничего хорошего. В очередной раз, посетив библиотеку, принцесса поставила на место уже прочитанную книгу и принялась выбирать новую. Здесь были собраны лучшие научные труды, целый мир, разложенный по полочкам. Наконец, определившись, Анна потянулась за книгой, но ее роста, очевидно, было слегка недостаточно. От кончиков ее пальцев до корешка книги оставалось еще с полдюжины сантиметров. Над ее головой мелькнула большая ладонь и с легкостью коснулась книги. «Это...» От этого низкого голоса по ее позвоночнику забегали мурашки. «Да», — шепнула она. Люциан стоял так близко, что она ощущала тепло и запах его тела. Медленно доставая книгу, он не отрывал глаз от Анны, в ожидании, что она повернется. Выхватив из его рук книгу, она развернулась в его объятиях и хотела было сбежать, но он не отступал. Неплохой выбор. Казалось, он снова выпал из реальности, неотрывно глядя на свою невесту. М? Он перевёл взгляд на книгу, но я бы посоветовал сначала прочитать. Он снова потянулся к верхней полке, невольно прижимая девушку к стеллажу, выудил оттуда ещё одну книгу и протянул девушке. Вот эту. Их взгляды встретились, и, казалось, никто не собирается это прервать. «Анна». Через время начал он. «Ты не собираешься остановиться?» Он помедлил, будто ожидая ответа. «Мне жаль тебя». «Но это последний раз, когда я предлагаю тебе уйти. Больше такой шанс не предоставится». Он говорил медленно, будто устал. «Я не смогу позволить тебе спокойно жить». Какая-то горечь просачивалась сквозь его, казалось бы, жестокие слова. «Ты должна стать моим оружием мести». «Так почему же?» Он начинал злиться. «Почему же такое чувство, что это меня тобою наказывают?» Он, облокотившись на полке, тяжело опустил свою голову. «Почему она теперь постоянно преследует меня? Во снах она всё сильнее вытесняет арию, каждую ночь являясь без приглашения. А наяву я всегда натыкаюсь на неё, вижу её мельком, слышу её голос, или музыку, которую она играет. Будто наказание». Его мысли прервались, когда нежная ладонь осторожно коснулась его спутанных волос. «Прости меня». Я не хочу быть твоим наказанием, но мне просто некуда идти. Я не могу вернуться домой. Почему? Потому что ты боишься свою мать сильнее, чем меня? Он закипал. Ты же просто ещё не знаешь, на что я способен. Он резко выпрямился и, схватив девушку за горло, силой прижал к полкам. Может, хотя бы страх заставит тебя бежать? Прорычал он. Но, к его удивлению, девушка оставалась спокойна. я «Почему-то совершенно не боюсь тебя», — прошептала она. Он сильнее сжал хрупкую шею. Казалось, при желании эта большая ладонь с лёгкостью могла сломать Анне позвоночник. Но ни один мускул на её лице не дрогнул. «Ты можешь убить меня, если хочешь», — шептала она тихо. «Это будет честью для меня, особенно если моя смерть способна заглушить твою боль». Он отшатнулся. Будто существовала сила, способная его оттолкнуть, словно тряпичную куклу. «Ты ненормальная!» Задыхаясь, сказал он. «Не играй с огнём! Ты не знаешь меня! И не пытайся узнать!» Он уже почти кричал, пряча боль за адским пламенем ледяных глаз. «Словно раненый лев!» Вот как это видела Анна. Серое небо хмурилось. Море, тёмное, как ночь, бушевало, заглушая прочие звуки а ветер гонял по берегу песок, швыряя его в Люциана. Сегодня невеста короля снова пришла в его сон. «Убирайся!» — кричал он, завидев её вдалеке, но она уверенно направлялась в его сторону. «Я не хочу, чтобы ты была рядом!» — говорил он всё менее гневно. «Мне нужна Ария!» — сказал он твёрдо. «Это единственное место, где я мог быть с ней!» — шептал он горько. «А теперь ты!» Он осел на песок. «Прости меня». Король печально посмотрел на Анну. «Меньше всего на свете я хотела причинить боль самому дорогому мне человеку». Он уже однажды слышал эти слова. аре зачем ты приходишь в обличие Анны? Или что это за странная игра моего воображения?» Девушка смотрела на него в непонимании.